Глава шестнадцатая. К моменту прибытия во дворец я окончательно окалела. Кто бы не придумал это средство передвижения, все мы дружно желали отправить его на прогулку в обитель темного. Могли бы хоть щит сообразить. Но нет, нельзя. Нарушатся какие-то там свойства, и облако не полетит. Тьфу, лучше бы верхом пару дней потряслись, чем вот это вот все. На землю ступить не удалось. Оказывается, эта летающая ловушка еще и низко опускаться не умеет. только к башне прижимается и выкидывает несчастных, которые воспользовались ее услугами. Сам дворец был прекрасен. В последних лучах заходящего солнца его стены окрасились багровыми всполохами, отчего он стал похож на жилище самого Темного, такой же величественный, мрачный и опасный, как забытый бог. Мне доводилось видеть картины, изображавшие королевский дворец, но теперь я поняла, почему все так восхищались этим сооружением. То, что я рассматривала раньше, было жалкой пародией, неумелой копией. Высокие шпили на башнях терялись в самых настоящих облаках. Скульптуры, словно живые солдаты, провожали нас взглядами, охраняя покой короля. На какое-то мгновение мне захотелось нагнуться посмотреть вниз, но я пересилила это желание, а потом и вовсе незаметно прижалась к краю. «Так, студенты-законники, вываливаемся!» — поторопил нас Донмарс. «Мне вас еще устроить надо, да так, чтобы вы под ногами у важных сановников не путались. Сайгар, не сметь сбегать. То, что мы у тебя дома, еще не означает, что ты можешь меня не слушать». «Как прикажете, эскуратор, я само внимание. С нетерпением ожидаю ваших указаний». Рей даже поклониться смог. С облака пришлось спрыгивать. Если в Академии оно почти прижалось к стене башни, то тут решило соблюдать дистанцию, и нас с дворцом разделяли добрые полметра. Кейна и Мюэлла тоскливо посмотрели на Донварса, который все понял, выругался и транспортировал их на башню, где уже ждали темные фигуры, замотанные в плащи. Вероятно, королевские маги. «Точно маги!» Порыв ветра приоткрыл одного из них, и стали видны амулеты, магические знаки, которыми он был увешан так, что любой торговец редкостями позавидовал бы. «Ваше высочество!» Игнорируя Донварса, Крейю подошли закутанные по самые уши встречающие. «Добро пожаловать домой! Мы ждали вас! Для студентов магической академии уже подготовлены комнаты во флигеле, слуги ожидают, чтобы проводить их. Легкий кивок и можно рассмотреть спрятавшиеся в тени фигуры». Я так и не поняла, кто из них говорил. Скрытые капюшонами лица было не рассмотреть. Благодарю, Эс Анияр, за вашу заботу. Рэй коротко кивнул, обернулся ко мне. Сетти, нам с тобой нужно будет поговорить наедине. Не беспокойся, я приду позже. с Донварс, я надеюсь, вы хорошо устроитесь без меня. Куда? Только и успел рявкнуть наш куратор. Вот же гаденыш, так и знал, что воспользуется моментом. Я бы попросил вас соблюдать учтивость. Вы говорите о нашем наследном принце. подал голос второй. Судя по виду Донварса, он бы сейчас сказал все, что думает, но сдержался, памятуя о том, где находится. А то кто этих придворных магов знает. Мы шустренько двинулись вниз, следуя заслугами. Мне, конечно, хотелось бы быть рядом с принцем, но он уже смотался по своим делам. Хорошо бы, чтобы с ним тут ничего плохого не случилось, а то я пока его найду, может много времени пройти. Пока шли, я все думала, раздумывала над тем, что успела узнать за эти дни. Слишком много нового, не такого, непривычного. Одна и та же история, рассказанная с двух сторон, оказалась слишком многогранной. А что, если и эти версии не отражают истину? Факты теряются, смазываются, превращаются в легенды, написанные победителями. Я редко задумывалась о том, откуда родом. Среди теней это не имело значения. Ты или хорош, или однажды растворишься во тьме. Вопросы и ответы, которые не похожи ни на что. Я считала себя похищенным младенцем, залогом, платой. Но что, если та тень все же была мне родней? Может быть, матерью? От этой мысли настроение рухнуло вниз быстрее, чем мне пришлось бы падать с того облачка. По привычке, взявшись совсем недавно, дотронулась до кольца и резко остановилась. Замерла, ошеломленная. Кольца не было. Я ведь не могла его потерять. Только не это. Единственное, что у меня осталось. Самое ценное, то, с чем никогда не расставалась. И где? Где я могла его оставить? Помню ведь каждый миг. Оно все время было на пальце. После занятия у Эссы что я надела его обратно, решив больше не прятать. Да слететь не должно. Оно крепко сидело, почти как влитое. Там была своя талика магии. В этом никаких сомнений. Тогда как? Хардааль, чего встала? Заметил мою заминку Донварс. Топай давай. Я кивнула и вздрогнула. Прямо за моим плечом возникла фигура одного из магов. Перепугал он меня так, что, не имея я теньской выдержки, точно бы заорала. Но в этот раз обошлось малой кровью. Ощутимо вздрогнула и прибавила шаг, надеясь догнать законников. Хардааль... Шепот, как змеиное шипение. Интересное имя. Студентка. Отвечать не хотелось, но он не отставал, шел следом. Так и дышал в спину, словно подозревал в чем-то. Ох, а ведь говорят, что маги королевские способностями разными обладают. Так ведь может оказаться, что он во мне тень чует. Но раз так, то должен знать, я принцу плохого не сделаю, защищаю его. Хардааль, Эсса, скажите мне, откуда вы? Из Академии законников, если вы не заметили. учусь вместе с его высочеством». «Это я заметил», — ответил маг. «Но меня волнует не этот вопрос». «Что происходит?» — наконец-то вмешался Донварс. Маг отступил в сторону. Не думаю, что он испугался моего куратора, но явно решил не встревать в споры. Отступил от меня, приотстал, но так и остался незримой тенью за спиной. Следил. Я же, повинуясь взгляду Донварса, торопливо юркнула вперед, прячась за его широкие плечи. Нечего мне с королевскими магами дела водить. Нужно принца защищать, до да самой спасаться. Слушай, Хардааль, мне с Сайгаром проблем до темного. Еще и ты тут мне трудностей добавила. Давай без этого. Устало обратился ко мне куратор. Я помню, для чего ты тут. Но пока что он сам справлялся с проблемами. А из тебя, защитничек, так себе. Я поджала губы. Было обидно, но в чем-то и куратор прав. Проблем с принцем было много, и с моим появлением... Точнее, с его появлением в моей жизни вообще одни проблемы образовались. Прошу сюда. Нас довели до первого этажа, вывели на прохладный воздух, доставили до широких дверей и оставили одних. Вот последнего я не ожидала. Думала, что слуги все покажут и объяснят, но они, как и маг, просто растворились в темноте. Все, студенты, по комнатам и спать. За дверью оказался длинный коридор, освещенный магическим светом. Мои одногруппники с восторженными визгами начали ломиться в двери. Слава темному, что кроме нас никого здесь не было, иначе позора было бы. Мне досталась последняя комната по коридору, и я была этому рада. Особенно, когда зашла внутрь и поняла, что окно выходило в темный угол двора, и я могла беспрепятственно выйти в любой момент. Спать. Завтра будете практиковаться. Дверь за мной закрылась с громким щелчком. Отлично. Еще и заклинание запора на двери. Не смогу открыть, пока Донворс не захочет. С другой стороны, это через дверь не выйти, а окно очень даже свободно. Но это попозже. Сейчас меня, кроме работы, очень волнует исчезновение моего колечка. Куда оно могло запропаститься? Потеряла? Точно нет. Но тогда... Я села на край широкой кровати, ушибленная озарением. Конечно, все просто. Кольцо украли. И я даже не сомневаюсь, кто именно это сделал. Все время со мной рядом был рей Значит, именно он и виновен в пропаже. А я ему доверяла. Интересно, почему он на такое пошел? Даже не верится, что принц оказался таким мерзким. Это даже темному в кошмарном сне не привидится. Эх, королевство в лапах негодяя. Ну как так? Мне нужно его защищать. Только хочется ли после всего этого? Не уверена. А ведь кроется за всем этим что-то нехорошее. Рэй мне так о колечке ничего и не рассказал. Ундины только мрака напустили. Но это вполне в их духе. Они не светлое создание. Им положено запутывать и дурить. Но вот принц... Как же я зла на тебя, Рейнольд Сайгар! Выругалась в полный голос и откинулась на кровать. Перина была слишком мягкой, тут же потянула в сон. Не удивлюсь, если в ней какое-нибудь заклинание со снотворным эффектом, чтобы гости не шлялись по дворцу, а сидели по комнатам. Переборола себя с трудом, встала и тут же почувствовала, как дремота отпускает. Верно подумала, зачаровали кровать, умники. Направилась к окну, все равно уже темнеет, да и работу надо выполнять. Пусть принц и оказался тем еще негодяем. Утешает, что впереди практически ощутимо видится диплом и свобода от всего этого. «Конечно, мне нравится Мюэлла. Донворс, как преподаватель, достаточно забавен. С Кейной можно было бы подружиться, как и с остальными. Чего уж скрывать. У них группа не такая, как у нас была. Пусть и спорят, но сердце подсказывает, что темному не бросят. Помогут». Окно открылось с легкостью. Даже не пришлось прикладывать усилий. «Вот всегда бы так. А то иногда мучаешься, терпишь, трудишься. Но толку ноль». Вылезла и спрыгнула на землю практически бесшумно. Кажется, учеба все-таки не прошла даром, могу собой гордиться и позабыть о проваленных предметах. Ох, сколько сил я на тренировке-то убила, сейчас даже вспоминать страшно. Магия окружала меня. Я практически чувствовала защитные токи, что кружили между деревьев, в воздухе, вокруг зданий. Король позаботился, чтобы никто не остался без присмотра. И меня, скорее всего, уже кто-то обнаружил. Но я очень надеюсь, что это не так, что мой амулет тени еще работает. Конечно, он базовый, с самой толикой улучшений. Но это больше, чем можно купить в лавке у мага-спекулянта. В свежем воздухе витали ароматы цветов, которые приносило откуда-то издалека, потому что всё, что было вокруг, не могло пахнуть так приятно. Да, цветы были, но простые, а сладковатые запахи были мне совершенно незнакомы и напоминали что-то, чему я никак не могла найти объяснение, что-то давно забытое. А раз память подводила, не могла найти то, что крылось в глубине, то я должна идти следом за этим зовом. И я пошла. Ночью всё не такое, как им видится при свете дня. Изменчивые тени обманывают зрение, магия так и норовит подсунуть нечто чуждое вместо обыденного. Но при всей несуразности именно ночью творятся самые ужасные, самые великолепные, самые отвратительные и прекрасные дела. Все скрывается в тени, той самой частью которой я себя считаю. Следуя за запахом, я дошла до ярко освещенной оранжереи. Сквозь стеклянные стены просматривался каждый куст, каждый цветок, но мне этого было мало. Я хотела войти внутрь и увидеть уже, что же источает этот восхитительный и такой знакомый аромат. «Эсса хочет погулять по моему Дворцу Чудес?» Я обернулась медленно, готовая в любой момент отразить нападение, даже приготовила парочку заклинаний на крайний случай. Но оказалось, что ни боевая магия, ни навыки самообороны мне не нужны. По-доброму улыбаясь, рядом со мной стоял сухонький старичок в больших очках. «Здравствуйте!» Решив, что всегда успею применить свои умения, я поздоровалась с ним и почти сразу же спросила. «А что это так пахнет? Я долго шла за запахом, пока не пришла сюда». «Запахи?» — хихикнул он. «Эсса, мой сад полон самых чудесных запахов, какие только можно найти в нашем великом королевстве. Коллекция самая полная в королевстве, ни у кого больше нет такого. Она уникальна». «Я знаю, то есть я могу отличить многие цветы, но этот...» — развела руками. Старичок поманил меня пальцем. «Идем, прекрасная эсса. Покажешь мне, какой из моих питомцев так взбудоражил твое сердце». Меня уговаривать было не нужно. Я бы и сама внутрь забралась, нашла бы слабину в защите, чтобы ответить на мучивший меня вопрос. Но если не нужно прикладывать сил, то даже лучше. Воспользуюсь предложением и разведаю обстановку. «Дворец очень красив», – завела я светскую беседу, пока мы направлялись ко входу, обходя оранжерею по кругу. «О, он великолепен!» Тут же поддержал меня старичок. Прекрасный образчик старокоролевской архитектуры. Тогда умели строить, не то, что сейчас. Я думала, думала, что это построили сайгары. Даже удивилась. О, они были бы счастливы, но, увы, не всем дано быть великими творцами. Кому-то уготовано лишь собирать дары, бережно хранить, ухаживать за ними, как я, снова хихикнул он. Природа сотворила многие виды, многие. Они все прекрасны, но некоторым человек не дал жить, уничтожил из-за красоты, целебных свойств или темной магии и ядов. А я сберег. У меня в саду есть все, что когда-либо росло на нашей земле». «Это прекрасно, вы молодец. С...» «Не стоит». Он вдруг остановился и негодующе замахал на меня руками. «Такая юная. Зови меня дядюшка Рольха. Так все меня называют. Какой из меня С?» И засмеялся чему-то. «Ну, вы меня старше!» – попыталась протестовать, смутившись. «Не все, кто старше, умнее», – заметил он. «И не все эсы. Есть и просто дядюшки, как я. Заходи, прекрасная юная эса, заходи в мой дворец». Он распахнул передо мной дверь, и я восхищенно выдохнула. Пока мы шли, все внимание уходило на разговор с ним. Я ведь все равно опасалась странного незнакомца. Поэтому открывшийся мне вид просто поразил. «Это не сад. Дядюшка Рольха прав. Это самый настоящий дворец. Здесь было море цветов. Каждый куст, каждая ветка. Да что там, каждая травинка была украшена распустившимся бутоном. Я в жизни не видела столько цветущих растений разом. Даже богатые праздники и то обходились меньшим количеством. «Красиво?» – с гордостью спросил Рольха. «Неповторимо. Волшебно!» – улыбнулась ему. «Так что, Эсса прекрасная, сможешь теперь определить, какой именно цветок тебя манил?» Втянула носом в воздух, ища тот самый аромат. Нашла и кивнула. Кажется, старичок удивился, но пригласил меня идти вперед. Я и пошла, рассматривая знакомые и неизвестные цветы. Их было так много, что от красок и запахов начала кружиться голова, но упрямство влекло вперед. А еще малая толика обиды. Из-за принца я потеряла что-то очень для меня дорогое, а теперь появилось нечто непонятное, что вызывало схожие чувство. «Он!» Я замерла. Мы зашли далеко в зеленую гущу. Здесь цветов было уже поменьше, но тот, у которого я остановилась, и вовсе был крохотным и невзрачным. "Он?" удивился дядюшка. "И он пахнет для тебя?" "Да," кивнула. "А не должен?" "Да, как сказать? Как сказать?" "Это леота." Никогда о таком не слышала, покаялась в собственном незнании. Но удивительно, дядюшка Рольха не стал меня ругать, только быстро закивал, словно соглашаясь со мной. А и не могла прекрасная эсса о таком растении слышать. Не все мастера помнят, что такой цветочек существовал. Меня больше удивляет, что ты его запах чувствуешь. Лиота не пахнет для большинства. Подумал, пожевал губу и добавил. Да для всех она не пахнет, а для тебя? Сладко очень, детством. Замялась, но ответила честно. Такое любопытство взяло, что даже не важно, стало секретное, я что-то ему рассказываю или нет. Даже так? и замолчал, раздумывая. Сперва я ждала, но дядюшка так глубоко ушел в себя, что, кажется, вообще обо мне позабыл. Потом наслаждаться запахом и видом невзрачного цветочка мне надоело, я начала громко вздыхать, чтобы привлечь к себе внимание. Не помогло. Закатила глаза, отступила на шаг, и вдруг почувствовала, что куда-то падаю. И упала бы, если бы старичок неожиданно не схватил меня за руку. Кто бы мог подумать, что в нем, таком маленьком и тщедушном, окажется такая сила? «Эсса». Укоризненно заметил он. «Вам следует быть осторожнее». Я посмотрела назад и вздрогнула. «Как, спрашивается, можно не заметить бездонный колодец?» «Так, а действительно как? Его же тут не было». «Не было», — согласился дядюшка. «А теперь есть». И сказал он это так буднично, что желание расспрашивать отпало напрочь. Я вспомнила детские страшилки про добрых старичков, которые заманивают путников добрым словом, обещанием ночлега и теплого вина, а потом... Дням, и никто их больше не видел. Вот и говорят, что в бездонных колодцах сам темный обитает, жертв поджидает, которых ему добрые дядюшки подставляют. Жутко. Пойду я, наверное. Пусть любопытство и сводило с ума. Теньское самосохранение опять начало работать. Алиота, неужто не Интересно, Интересно, скрипя сердце, ответила ему. Придется остаться. Не переживай, тебя во дворце не хватятся. Спят все, кто до подушки головой коснулся. А я тебе про цветочек этот расскажу, старо королевский он, прищурился Рольха. Говорят, что те, кто на яде этом выращены, могут запах его чувствовать. Яд? ухнула я. Яд, яд, подтвердил он. Старый яд. Нет от него спасения, потому и вывели леоту, что противоядия никто не знал. Короли старые знали, от отца сыну передавали. Поговаривают, растили на кончике ножа яд давали, пока сердце не привыкало. Вот они-то и могли я яд по запаху распознать. Меня вряд ли так растили, засмеялась я. Нет, теням, конечно, прививали яды, но самые обычные, и уж точно не такие редкие. Хотя, может, и было что-то такое в нашем наборе, раз уж я запах чувствую. Согласен, потому и удивительно. Такое тонкое обоняние нужно беречь. А не хочется ли Эссе стать моей помощницей? Боюсь, что буду вынуждена отказать. У меня и работа есть, и дела свои. «Жаль, очень жаль», – ничуть не опечалился он, – «но двери моего сада всегда открыты для вас». «Большое спасибо. А я могу? Я могу погулять здесь?» «Конечно», – он даже обрадовался. «Все в вашем распоряжении. А если я вдруг понадоблюсь, то вон там», – он махнул рукой, указывая направление, – «есть крохотный домик, в котором я имею честь жить. Буду рад принять такую чудесную гостью». Все Дядюшка Рольха шустро развернулся и убежал, а я отправилась изучать его сад. Странно, из головы выветрились все проблемы, даже обида на принца забылась. Это место дарило спокойствие, и я чувствовала себя будто на своем месте. Гуляла, рассматривала знакомые и неизвестные растения, вдыхала пряные, сладкие и горькие ароматы, слушала стрекотания ночных насекомых. Красота! И продолжалось это ровно до того момента, как рядом со мной... По другую сторону от раскидистого крупнолистного куста не раздался знакомый шипящий голос. «Он умрет...»